Я училась в седьмом классе, была первой ученицей, как и в пятом и в шестом классах. У меня обнаружились выдающиеся, как тогда говорили, способности по математике. И чтобы помочь нашей семье, преподаватель математики в нашей школе Михаил Николаевич Штамов предложил мне заниматься с остающими учениками за оплату. Я согласилась, и у меня появились ученики». Михаил Николаевич Штамов был и директором нашей школы. Его родной брат руководил в Томске крупным институтом по медицине, который все знали как Штамовский институт. Занимаясь с отстающими учениками, я как-то сразу догадалась, что ученик перестает понимать математику, если он из-за болезни или просто из-за того, что плохо слушал объяснение учителя, что-то не усвоил. Математика – логическая наука, и я стала искать то звено в цепи, которое было разорвано. Найдя это звено, я объясняла пропущенное, и ученик начинал понимать и все последующее. Мои ученики начали хорошо учиться по математике. Чем больше у меня было успехов в преподавании математики, тем больше у меня было учеников. Я занималась с ними и в августе, и только в июне и июле была свободна от занятий. Осенью 23-го года объявили, что в школе вводится обязательная форма для учеников. Для меня, вернувшейся к нам Верочке Савастьяновой, проводившей лето у родителей в селе, мама купила материал – темно-синий кашемир на платье, черной сатины, белую ткань для фартуков и сама шила нам школьную форму. В зимние каникулы мама отвела нас с Верой в парикмахерскую, где нас подстригли под мальчиков. До тех пор у нас были по две косы до пояса, которые привлекали внимание мальчишек. В этом же учебном году, когда я была в восьмом классе, я подала заявление в комсомол. Почти все ученики нашего класса стали уже комсомольцами, кроме детей и священников или церковных служащих. В комсомол их не принимали. Похода против религии еще не было, разграбления и разрушение церквей тоже было еще впереди. Но служители церкви уже были объявлены лишенцами, то есть лишенными ряда гражданских прав. Они, также их дети, не допускались к выборам. Пропаганда против религии, руководствующаяся ленинским высказыванием «Религия – опиум для народа» велась повсюду очень активно. Я не помню, под чьим влиянием мной было принято решение вступать в комсомол. Возможно, это был кто-то из преподавателей, может быть, Курбатов, преподававший общество ведения. Я была первой ученицей в школе, из бедной семьи, простого служащего, да еще без отца. Так что я была прямым кандидатом в комсомол. Сама же я оставалась равнодушной комсомолу, и мне было жалко отдаляться от главной подружки Веры Савастьяновой. Заявление подала и должна была ждать комсомольского собрания. Однажды, как всегда, вечером я занималась с учениками математикой в нашем классе на верхнем этаже. Закончив занятие, я спустилась вниз и услышала какой-то шум и смех в ленинской комнате. Я подошла и открыла дверь. Несколько учеников старшего класса, вожаки комсомола, сидели за столом и пили водку из граненых стаканов. На столе на газете была разложена нарезанная кусками селедка, и это в ленинской комнате. Это ученики, которые внушали нам младшим, что Ленин — это святыня, и ленинская комната была для нас местом, куда надо входить с благоговением. Я была так потрясена, что некоторое время стояла молча, а потом ушла, захлопнув дверь. Комсомольские вожаки тоже были поражены моим появлением, они так и не сказали мне ни слова. Я была возмущена, через день взяла свое заявление обратно, и больше заявления о вступлении в комсомол не подавала ни в этом, ни в следующем году». Ленин умер в январе 1924 года. В школе собрали всех учеников, комсомольские вожаки, рыдая, объявили о смерти вождя, и все ученики дружно заревели. И это был такой всеобщий плач, что остаться равнодушной было невозможно. «Плакала я, но все больше о своем отце», Всегда так бывает, что на чужих похоронах вспоминают вспоминаются похороны близкого тебе человека. А Ленин был для меня чужим человеком, я не могла проникнуться к нему даже симпатии. А моя мама не могла простить ему потери дома и денег в банке, и называла его только вором. Еще в седьмом классе мы начали учить немецкий язык. Преподавала его пожилая женщина маленького роста с кудряшками на голове, которую звали Эмма Карловна. Ученики, особенно мальчики, не взлюбили ее, так же, как и немецкий язык. Они всячески старались ей досадить, то мелом натрут стул, то положат на него кнопки, то запустят в нее бумажного голубя. Но мне было жалко учительницу я старалась прилижно учить язык, и постепенно он мне стал нравиться, особенно когда мы начали учить наизусть стихотворения. Этот, этот язык был одним из тех, что мой папа учил в гимназии. Я вспоминала, как папа любил называть меня «майне тохтерхен», когда я была маленькой. Благодаря хорошей памяти язык давался мне легко, и к окончанию школы я уже читала на немецком рассказы, напечатанные готическим шрифтом. Других книг тогда еще не было. Бегло говорить по-немецки я не могла, да и ни с кем было, разговорная практика отсутствовала. география нам преподавал сын городского врача Петропавловского, рядом с могилой которого был похоронен мой отец. Борис Михайлович Петропавловский, закончивший нашу же школу, был очень красивым молодым человеком лет 19-20, и все наши девочки были влюблены в него, в том числе и я. Я никому не говорила об этом, а старшие ученицы, наоборот, о своей влюбленности друг другу рассказывали. У Бориса Михайловича была привычка. Когда на его уроке в классе поднимался шум, начинались разговоры, он переставал объяснять урок, решительным шагом проходил по проходу между партами к задней стене класса. Став к ней спиной, он скрещивал руки на груди и молчал до тех пор, пока в классе не прекращался шум. Ученики замолкали сидели тихо, и только тогда преподаватель возвращался к географической карте и продолжал вести урок. Двери нашего класса, состоявшие из двух половинок, выходили не в коридор, а в соседний класс. а В этом классе для младших учеников вела урок Агния Павловна Штамова, жена начальника школы. Однажды во время урока географии в этом классе раздался взрыв смеха и Борис Михайлович, уцепившись руками за фрамугу над дверью, приподнялся посмотреть в нее, что там происходит. Стараясь удержать равновесие, он непроизвольно толкнул ногами обе половинки двери. Они раскрылись, и Борис Михайлович в висячем положении предстал перед взором огни Павловны. Поняв, что дверь раскрылась, он спрыгнул, извинился и закрыл дверь. Тут уж мы все, и он вместе с нами, посмеялись вдоволь. Преподавателем литературы был Петр Петрович Пиктужев, болезненного вида худощавый высокий человек. Он был совсем одиноким. А литературу знал и любил самозабвенно. И так увлекался, когда вел урок, что часто не хотел его заканчивать, хотя звонок уже прозвенел. Он просто его не слышал. Говорил он очень интересно, и мы все его любили. Рассматривая книги отца, я как-то нашла в одной из них рисунок, изображавший Христа с терновым венком на голове. Это была небольшого размера иллюстрация, но у Христа было такое красивое, одухотворенное лицо, что оно меня поразило. Я взяла лист плотной бумаги и срисовала Христа, но большего размера, раза в четыре больше». Я так старалась, что у меня получился хороший рисунок, который я хотела показать нашему учителю рисования, но потом решила подарить его учителю литературы, Петру Петровичу. Я знала, что он был религиозным человеком и в праздничные дни никогда не пропускала службы в церкви. Я завернула рисунок в газету и в первый раз пошла к Петру Петровичу домой. Дверь мне открыла прислуга, и я прошла в его кабинет, где он сидел за письменным столом и что-то писал. Смущаясь, я развернула листок и отдала, сказав, что сделала... рисунок для него. Он оживился, встал, посмотрел на рисунок и тут же повесил его на стену над письменным столом, приколов кнопками. На стене рисунок показался мне еще лучше. Петр Петрович поблагодарил и сказал, что рисунок ему очень нравится. Потом он угостил меня чаем, и мы разговорились. Он посоветовал мне поступать в университет на филологический факультет, и я подумала, ну вот, Михаил Николаевич Штамов, мой самый любимый учитель, говорит, что с моими способностями по математике мне следует пойти только на математический факультет, а Петр Петрович говорит о филологическом. Сама я тогда еще ни о чем таком и не думала, хотя училась уже в восьмом классе». Я училась все годы, когда в школе проводились разные эксперименты. То вдруг объявлялось, что грамматика – буржуазный предрассудок, и учить ее в советской школе не надо. Мой папа тогда очень возмущался и говорил, как не понимают те, кто отдает такие распоряжения, что ученики, закончив школу, будут неграмотно писать. Это распоряжение у нас как-то не привелось. По-моему, учителя его просто не стали выполнять. В седьмом классе, также по распоряжению свыше, у нас было объявлено обучение по Дальтон-плану. Класс разбивался на группы по 6-8 человек, и они должны были готовить уроки и отвечать преподавателю коллективно. Очевидно, так хотели приучить нас к коллективизму. и Естественно, что из группы готовили уроки только двое-трое хороших учеников, остальные ничего не делали и не отвечали на уроках. Однако всем ставили отметки, судя по тому, как отвечали хорошие ученики, но это распоряжение не привелось и постепенно забылось». По распоряжению органов образования ученики должны были в школе получить практические навыки, и потому в нашем классе вели медицинскую практику. Нас посылали в больницу, где мы должны были помогать медсестрам, ухаживать за больными и присутствовать на операциях. Хирургом в больнице был наш хороший знакомый Сергей Павлович Миронов, и я присутствовал на двух его операциях. Первый раз это было, когда он оперировал молодую женщину из деревни, у которой был рак нижней губы. Я хорошо ее запомнила, потому что, когда она сняла кофточку и легла на операционный стол, мы увидели, что ее черная юбка вручную пришита к белому лифчику толстыми суровыми нитками. Во время операции Миронов должен был удалить затвердевшую часть нижней губы. Сначала женщине с помощью нескольких уколов был сделан местный наркоз. Миронов взял ножницы и сделал первый косой разрез на губе – Кровь брызнула и попала мне на подбородок, так как я стояла близко и держала голову женщины руками, чтобы обеспечить неподвижность. Миронов бросил ножницы и стал вытирать мне подбородок, а заодно нос и щеки, кажется, сулемой, и только потом сделал второй разрез. Получившийся треугольный вырез он зашил иголкой с шелковой ниткой. Вторая операция, которую я видела, была на ноге молодого человека, куда во время охоты попал заряд дроби. Нужно было извлечь дробинки из ноги, и особенно трудно было их доставать из голеностопного сустава. Во время операции, которая проходила под общим наркозом, молодой человек все время разговаривал. Оказалось, он был баптист и проповедовал баптистское учение. Не прошло и двух месяцев, как медицинский уклон нам заменили на педагогический. Класс разбили на группы, и мы должны были группами, сменяя друг друга, ехать в глухую деревню Разгуляевку, где никогда не было никакой школы. Нужно было создать там школьный клас, Класс для детей и избу читальную для взрослых, желающих ликвидировать свою неграмотность. Мы взяли с собой книги, тетради, карандаши, ручки, чернила, мел, школьную доску много плакатов разного содержания, пропагандирующих марксизм, ленинизм и советскую власть. Деревня Разгуляевка была расположена на плоской возвышенности и представляла собой длинный ряд деревянных домов, стоящих лицом к склону, заросшему березовым лесом. Была зима двадцать пятого года, мороз 30-35 градусов по Цельсию, и днем снег искрился на солнце, как миллионы драгоценных камней. Мы поразились красоте леса, покрытого инеем и утопающего в глубоком снегу. На одном конце деревни нам выделили один дом для школьного класса и другой для избы читальни, а на противоположном конце у бездетных хозяев предоставили большую комнату для ночлега и для подготовки к занятиям. Михаил Николаевич Штамов, поехавший с нашей первой группой, сказал мне, «В деревне мы будем есть вместе с хозяевами, и ты смотри, не требуй себе отдельной тарелки. Они едят из общей миски, и мы тоже должны есть вместе с ними». Но когда я поднесла первую ложку из миски к корту, то уже пролила ее на стол. Хозяйка, увидев это, засмеялась и поставила мне отдельную тарелку. а Аштамов решил, что это была моя хитрость, но, честное слово, нет. Спали мы на полу, все в одной комнате, две девочки, я и Нина Дейхман в одном углу, а Михаил Николаевич и Рома Марков в другом. Для меня спать на полу тоже было непривычно, но тут уж пришлось покориться. Мы все очень уставали, сзади не спали, хорошо». Электричества в этой деревне не было, свечей тоже, и люди пользовались простыми керосиновыми лампами. В некоторых бедных домах не было и керосина, и там жгли лучины. В деревне к нам относились очень дружелюбно, приглашали зайти в гости и угощали пирожками и шанишками. За две недели нашего пребывания в Разгуляевке мы организовали обучение детей чтению и счету, а также занятия со взрослыми. Продолжить эту работу должна была другая группа из трех учеников с очередным преподавателем во главе. Через две недели вторую группу должна была сменить третья и так далее. А весной двадцать шестого года поездки наших школьников в деревню Разгуляевку прекратились, и туда прислали постоянного учителя. А нам, возвратившимся в конце двадцать пятого года в свою школу, пришлось догонять остальных учеников, так как много уроков по всем предметам было пропущено. Мама была озабочена тем, что наступал последний год моего обучения, 9 класс, и предстояла поездка в Томск, где я должна была сдавать экзамены в ВУЗ. Мы уже не могли оплачивать нашу квартиру, так как нужно было накопить деньги на железнодорожный билет и жизнь в Томске. Поэтому еще в начале лета 1925 -го года мама решила расстаться с нашей большой квартирой у Польки, и мы переехали в бедный домик из двух комнат с русской печкой в одной из них. Дом был почти на самой окраине боготолы, невзрачный на вид, но зато совершенно бесплатный. Снаружи был оштукатурен и побелен, и звездкой, окна были бесставен, не было парадного входа с улицы. Сплошного забора вокруг дома тоже не было, только загородка из жердей, прибитых к столбам. Во дворе был хлев для животных и птицы. Мы перевезли всю мебель и украсили стены папинными картинами, Я так стеснялась жалкого вида нашего нового жилища, что сопровождающие меня из школы мальчишки прощались со мной, не доходя до него, остановившись у более приличного на вид дома. Девочек из нашего класса я не стеснялась, и они приходили к нам домой или заходили за мной погулять в праздничные дни. Я тяжело переживала бедность нашего существования, но мама не унывала и снова завела небольшое хозяйство. Она также разбила огород, взяла участок земли недалеко от города под картошку, корова у нас уже была, и она купила поросенка на откорм и петуха с курами. Поскольку я училась, да еще и зарабатывала уроками, мама почти не просила ей помогать. Зато братьев она заставляла работать и в огороде, и во дворе. В то время я, наверное, плохо осознавала, как тяжело жилось моей маме, какую большую физическую и моральную нагрузку несла она на своих плечах, без какой бы то ни было помощи. Только теперь я хорошо это понимаю и думаю, что мало тогда сочувствовала ей, считая, что все это в порядке вещей. После окончания седьмого класса многие ученики перестали учиться, некоторые уехали, и в нашем классе осталось всего 17 человек, девочек больше, чем мальчиков. Со всеми в классе у меня были хорошие отношения, я не заснавалась от того, что была первой ученицей и что меня всем ставили в пример. Всегда помогала другим по алгебре, геометрии и физике. Как-то после моего возвращения из разгуляевки, Люля Лыткина, полное имя которой было Леонила, попросила меня позаниматься с ней алгеброй. Я согласилась, она пригласила меня к себе домой. Я не была с ней дружна раньше, так как она была старше меня на полтора года, мне не было 16, а ей было уже 17, и у нее был свой круг друзей-однолеток. Ее отец был начальником железнодорожной станции «Богатол», и в городе был знаменит тем, что имел хороших лошадей, и когда устраивались скачки или бега, он принимал в них участие и часто получал призы. Пётр Петрович Лыткин был даже красивым человеком, если бы не чересчур длинный нос. Единственная дочь его Лёля унаследовала от отца такой же длинный нос, а также белокурые вьющиеся волосы и небольшие ярко голубые глаза. Её мать, мать Лёля, была темноволосой, полной женщиной, с большими карими глазами. Лыткины жили в казённом доме возле железной дороги, и у Лёля была своя отдельная комната, где мы занимались алгеброй. Как-то во время этих занятий Лёля говорил меня пойти на вокзал, встречаясь московский поезд. Никогда раньше я не была на вокзале, со своими подругами Ниной Дейхманной и Верой Савастьяновой мы чаще всего ходили гулять в городской парк или по улицам города. На вокзале мы с Лёлей прошлись по платформе и встретили московский поезд. Нам было очень интересно смотреть на выходящих из поезда пассажиров. Они прогуливались по платформе и покупали у торговок, вышедших к поезду, молоко, простоквашу, кур и другие продукты. Мы разглядывали их с любопытством, они казались нам особенными людьми и были одеты не так, как здешние, и разговаривали по-иному. Прогулки по платформе стали для нас излюбленным занятием. и Я не только зимой, но и весной, и летом часто прибегала к Лёле, чтобы вместе с ней пойти встречать московский поезд, проходивший через Боготол один раз в день. «Стричный поезд в Москву проходил через нашу станцию ночью. Так постепенно, начиная с восьмого класса, Лёля Лыткина стала главной моей подругой. Однажды на праздник Масленицы Лёля пригласила меня к себе покататься на лошадях. Обычно во время Масленицы многие катались на лошадях, а также на санках, по улице и крутым спускам». лоошадей лыткин любил на ровистах, он запряг тройку, посадил на слюлей в повозку, сам сел на сиденье, спереди и отпустил поводе, давая лошадям свободу. Он любил быструю, даже лихую езду. Мы с Лёлей замирали от страха, а он, проехав в город, вылетал в поле или лес и мчался, как вихрь, разбрасывая кругом комья снега. Однажды я пришла к Лёле домой и увидела, что она с отцом во дворе, и Лыткин уговаривает её сесть на лошадь и покататься по двору. Он хотел научить её не бояться лошадей. а Лёля никак не соглашалась сесть, и я, чтобы показать ей, что это не страшно, попросила Лыткина посадить на лошадь меня. Он подвел лошадь к крыльцу, и с крыльца я легко забралась верхом. Седла не было, только попона. Лыткин шел рядом с мордой лошади и провел ее кругом по двору. Увидев, что я не боюсь и сижу хорошо, он отошел в сторону. Последний раз я ездила верхом в 1920 году, когда у нас в селе Боготол была белая лошадь. А теперь шел 25-й, мне было 16 лет, но навыки остались, и страха не было. Я проехала еще один круг по двору, и вдруг лошадь рванулась в сторону и вынесла меня за ворота. а Никто кругом не обратил внимания, что ворота были открыты. Лошадь помчалась по железнодорожному пути, прямо по шпалам. Какое-то время я держалась, а потом сама свалилась с нее, боясь, что лошадь унесет меня далеко и может столкнуться с поездом. Хорошо помню, что, свалившись, я ударилась головой о шпалы, и хорошо, что не о рельсы». На какое-то время я, должно быть, потеряла сознание. Лыткин бежал за лошадью, что-то кричало, а когда подбежал ко мне, то, забыв про лошадь, поднял меня, отнес на руках домой и положил на Лёлину постель. Ноги и руки были целы, а на затылке шишка. Кажется, мама Лёля прикладывала к шишке медный пятак и холодное полотенце. Скоро я пришла в нормальное состояние, мы пообедали, а вечером с Лёлей пошли на вокзал встречать московский поезд. На этот раз проезжала какая-то группа актёров, направляющаяся, наверное, на гастроли. Они были очень нарядно одеты, особенно актрисы, и вели себя весело и свободно. И мы смотрели на них, как на людей из какого-то другого мира. Возвратившись домой, я ничего не рассказала маме о своем приключении, но после истории с лошадью Лыткина со мной что-то произошло. Я стала бояться лошадей, когда видела всадников, душа моя замирала. Я могла даже остановиться, как вкопанная. Со временем это чувство прошло, но много лет мне не представлялось случая садиться на лошадь.